Глава девятая. Кошка. К концу дня еле ноги волочила. Киккона беспощадна. Она заставила нас руками отмывать полы и окна во всей Академии. Удивительно, но мы даже ни разу не поругались. Дея смягчилась после моих извинений, а Равена на глаза мне не попадалась. Признание ошибки далось мне с трудом, но хороший лидер должен так поступать, нравится ему это или нет. Одного взгляда Линей мне хватило, чтобы осознать мною содеянное. Результат извинений хорош, поэтому можно немного потоптаться на собственной гордости. Когда Киккона нас отпустила, на улице уже стемнело. Линей поймала меня у выхода. Она окинула Дэю и Равену красноречивым взглядом. Они с ней поздоровались и разошлись. «Начнем тренировку?» — спросила я, потянувшись. «Не думаю, что ты в состоянии», — мягко ответила Линей. В таком настроении она пребывала редко, но, видимо, ей очень понравилось то, что она сейчас увидела. Что ж, я заслуживала похвалы. «Я полна сил», — с энтузиазмом ответила ей. Наставница вздохнула. Мы вернулись в академию и зашли в один из тренировочных кабинетов. В такое время, естественно, уже никого не было поэтому огромное пустое пространство оказалось полностью в нашем распоряжении. Я сразу достала гримуар и села на пол. Линей встала позади. Начала с легкой разминки. Одну за другой призвала стихии и заставила их кружиться вокруг меня, изменяя формы, скорость и структуры частиц. С каждым днем мой контроль улучшался. Но до уровня Равены все еще далеко. После этого убрала гримуар и попробовала еще раз сделать это упражнение. Огонь отозвался сразу, земля и воздух поддались неохотно, а вода промолчала. «Что я делаю не так?» — уточнила Улиней, огорчившись очередному провалу. «Хочешь получить все и сразу?» — сухо произнесла она. «Поможет терпение и практика Катра». Подавила волну разочарования. Мне не терпелось превзойти Равену, но пока даже догнать ее не могла, хотя тренировалась намного больше других. Сосредоточилась на своей магии. Попробовала еще шесть раз повторить упражнения, но успехов не было. «Достаточно», — остановила меня Линей. «Контроль над стихиями — это хорошо, но в бою все равно придется полагаться больше на собственное сродство. Не зацикливайся на стихиях». Неохотно встала. Линей, однако, в чем-то права. Драться действительно мне предстояло огнем, но для того, чтобы стать главой ковина, этого не хватит. Самая сильная огненная ведьма — Арахна. Это незыблемая истина, а значит, мне нужны другие способы выделиться. Линей создала мишени. Попробовала атаковать их без гримуара, но вышла очень слабо. Пришлось достать его. Огненные шары в миг достигли земляных человечков. Затем перешла на стрелы. С ними тоже получилось впечатляющее зрелище. Огонь удлинялся, сыпал искрами и распадался после попадания в цель желто-оранжевыми лентами. С улыбкой на лице повернулась Клиней. Она кинула меня мрачным взглядом. «Перестань подражать!» Сухо произнесла она. «Но приемы арахны лучшие в огненном сродстве», категорично заявила я. «Ты сама говорила о том, что хочешь выделиться». «Найди свой способ колдовать!» Линей отчаянно вздохнула. Эта тема у нас поднималась почти каждый день, что очень ее бесило. «Я пытаюсь улучшить контроль. Ты сама говорила, что арахна в нем была слаба». «Упрямо сказала я». «Боюсь. Проблема с контролем общая для всех огненных ведьм. Повтори атаку еще двадцать раз и закончим на сегодня». «В следующий раз хочу увидеть что-то новое и более тебе подходящее», непреклонно произнесла Леней. Спорить не стала, хотя очень хотелось. Хоть бы раз она вместо расплывчатого совета дала прямые указания. Послушно вызвала огненные шары и стрелы и повторила упражнение. После этого Леней молча кивнула и ушла. Я поплелась в нашу комнату. Все тело кричало от напряжения, а голова раскалывалась. Услышала где-то в лесу вой волков и уханье совы. Яркая полнолуние осветила мне путь к пристройке не хуже фонарей. Да и я при моем появлении уже спала. Равены в комнате не было. Разделась, кинув вещи на стул и забралась на свою самую высокую кровать. Спать хотелось невероятно сильно. Зевнула и почти сразу провалилась в сон. То, что не нахожусь в реальности, поняла сразу. Я сидела на улице около неприятно пахнущего мусора в переулке. С неба сыпался снег. Руки у меня покраснели и дрожали. Ноги без обуви уже не чувствовались. Из таверны за спиной раздался хохот. Дверь приоткрылась, и оттуда осторожно вышла Даина. Сестра осмотрелась, а, заметив меня, приложила палец к губам. Она подошла, укутала меня в свою шаль и протянула кусочек хлеба. В животе у меня заурчало впилась в него зубами. Хлеб был черствым, но тогда казался невероятно вкусным. Даина мягко улыбнулась и погладила меня по голове. Из таверны начали раздаваться стоны. Мама никогда не пускала меня туда, когда работала. Даине тоже туда нельзя ходить, но она никогда не слушалась. Дверь таверны снова открылась. Оттуда высунулся полный управляющий с новой порцией протухшей еды. Он нас заметил и злобно сморщился. Мужчина подлетел к нам и схватил сестру за шею. Она пискнула, но не сопротивлялась. Я вцепилась в ее платье маленькими руками. «Ты откуда шаль взяла, тварь?» рявкнул он. Сестра ничего не ответила. По моим щекам потекли слезы. Из таверны неожиданно вышла мама. Свет из двери окатил на пару секунд переулок, а затем дверь закрылась. Она окинула нас всех взглядом и улыбнулась. «Эдди, сколько можно тебя ждать?» Пропела она и подошла к мужчине, звонко цокая каблуками. Управляющий не сводил взгляд с даины. «Мне холодно здесь, Эдди», прошептала мама ему на ухо и прижалась к нему всем телом. Ее короткое платье натянулось на груди, заставляя мужчину посмотреть на нее. Управляющий отпустил сестру, цокнул языком и ушел внутрь. «Чтобы я вас больше не слышала и не видела!» Холодно произнесла мать, стащила с нас шаль и вернулась в таверну. Стало темно и холодно. Весь свет будто выключили. Таверна исчезла. Сверху на меня навалилось что-то тяжелое. Вокруг слышались голоса и крики. Мне становилось утяжелее дышать. Понимала, что еще немного и умру. Тело сестры сняли с меня, позволяя сделать несколько судорожных вдохов. Меня затопил страх. Понимание произошедшего не приходило. «Спокойно. Мы хотим помочь». Мягко произнесла голос рядом. Ведьма с яркими желтыми глазами смотрела мне прямо в душу. Я резко проснулась. Сердце колотилось как бешеное. Руки тряслись, а по щекам текли настоящие слезы. Быстро вытерла их рукой. Ненавижу, когда снится прошлое. Оно давно прошло. Его не переписать и не изменить, но оно все еще продолжает меня мучить. Если бы в день смерти Даины и матери Арахна мне не помогла, то точно бы тоже умерла. У меня не было тогда сил защитить даже саму себя. Тот день многое изменил. Меня взяла к себе Небула в Виджестику. Впервые там увидела столько веднь. И, наконец, перестала опасаться за свою жизнь. Здесь никто не голодал и не страдал от холода. Все это являлось заслугой Арахны. Очень сожалела о том, что почти ее не помню. У меня даже общение с Равеной практически из головы выветрилось, хотя мы проводили с ней очень много времени вместе под присмотром Медузы. Не напади тогда на нас Кирасиры, то Арахна осталась бы жива. Я была уверена в том, что никакой ошибки в заклинании она не совершила. Скорее уж просто сделала все, что смогла, для защиты Виджестики и Равены. Спустилась на пол. Заснуть уже точно не выйдет. Солнце только коснулось деревни первыми лучами. я спала, а Равены не было. Оделась в теплую рубашку и штаны, умылась холодной водой и стала немного лучше. Если уж встала так рано, то может потренироваться? Вышла на улицу и поежилась. Скоро должна прийти зима. Мало того, что использовать магию станет труднее, так еще и воспоминания замучают. Вдалеке появилась фигура прищурилась из-за яркого солнца и не сразу узнала Равену. Хотела уйти с дороги, когда она пошатнулась и упала. Сорвалась с места и добежала до нее. Она была растрепанной, грязной и в крови. «Ты в порядке?» Задала я самый глупый первый вопрос, пришедший в голову. «Да». Соврала она. Протянула ей руку, но она меня проигнорировала. Равена с трудом поднялась на ноги и пошла к академии. Может, оставить ее в покое? Кажется, моя помощь ей не нужна». Она снова пошатнулась. Тихо выругалась себе под нос, подошла к ней и перекинула ее руку себе через плечо. У нее не было сил вырываться. Мы дошли до комнаты. «Катра, можно потише?» Проскулила из кровати Дея, когда дверь хлопнула. «Нельзя», — резко ответила я, скидывая Равену на стул. Дэя вынурнула из-под одеяла и уставилась на меня с раздражением. Затем она заметила Равену и переменилась в лице. «Что случилось? Вы подрались?» Испуганно спросила она. «Если бы». Недовольно ответила я. «Может сходить за Фирет или Гатой? Точно надо сходить». Спохватилась Дэя, спрыгивая с кровати и направляясь к двери. Равена резко встала и схватила ее за руку. «Не надо никого звать», — твердо произнесла она. «Но...» Равена усилила свою хватку. «Эта ситуация окончательно меня взбесила. Оставь её. Она всё равно ничего не расскажет». Я с негодованием прищурилась. Дейя ещё раз взволнованно посмотрела на Равену, а затем кивнула. Равена отпустила её руку, разделась, магией стёрла грязь и завалилась спать на свою кровать. Мы с Дей молча переглянулись. Слишком уж спокойно Равена реагировала. Такое происходит не в первый раз? Где она вообще была? С ней в курсе? Разозлилась на саму себя за то, что забиваю голову не своими проблемами. Рано или поздно все равно обо всем узнаю, ведь в виджестике слухи расходятся с потоком ветра.